Глава двадцать В поэтический клуб мы с Валерой пришли вдвоем. Илья ждал нас там. «Поэзия не совсем мое, если честно», — сказал мне тихо Валера, чтобы сидевший рядом фаната не забили наставками. С тех пор, как в школе заставляли учить что-нибудь каждую неделю наизусть, у меня к рифме аллергия. «Ну, тогда тебе придется потерпеть», — улыбнулся я. «А лучше постарайся расслабиться и получить удовольствие. Сегодня тут будут разминаться одни из лучших» толкни меня, если буду храпеть», — прошептал он мне на ухо. «Не переживай, соседи ткнут тебя чем-нибудь, если что», — усмехнулся я. «Тростью или зонтиком? Или томиком стихов Ильи?» «Вот только ради Ильи я тут и сижу», — пробубнил Валера. «Если бы он не выступал, лучше подождал бы нас на месте». «Хватит ворчать, слушай, раз пришел», — так же тихо ответил я. «Я хотел еще кое-что сказать, но свет в зале померк, а небольшую сцену ярко осветили софиты». Вышел первый конкурсант, кажется, я видел его в прошлый раз здесь же. Зал встретил его бурными аплодисментами, к которым я присоединился, а Валера так и сидел сложа руки. Однако уже на втором четверостише скучающее лицо Чугунова стало заинтересованным, и по мере чтения душесчипательного стихотворения выражение его лица неоднократно менялось, но скучающим уже не было. Кажется, прочувствовал. Когда чтец закончил и поклонился залу, Валера хлопал даже громче меня. Заметив мой удивленный взгляд, он улыбнулся. «Ты знаешь, я, наверное, много упустил с тех пор, как выучил последнее стихотворение», — честно признался он. «Письмо Онегина к Татьяне?» «По-моему, да», — кивнул он. «Это из той же серии «Как пересчитать произведение школьной программы» 10 лет спустя, когда у тебя в корне изменилось мировоззрение и совершенно другой жизненный опыт». Вышел следующий конкурсант, и зал снова затих. Второе стихотворение было несколько слабее, но чтец выкладывался на полную катушку что тоже заслуживает уважения. Наконец пришла очередь Ильи. Я думал, что он прочитает что-то совершенно новое, но это было стихотворение, посвященное той самой Оксане. Странно, я первый сборник прочитал от корки до корки, но там такого точно не было. Бросив косой взгляд на Валеру, я заметил, что по его щеке скатилась слеза. Вот это да, вот это противник рифмы. И у него так проявляется аллергия, когда Илья... Чуть не всхлипывая, сам закончил читать, зал взорвался аплодисментами, переходящими в овации. Возгласы восторга раздавались со всех сторон. Похоже, что для этого дня он приберег нечто особенное. Илья низко поклонился, собрал брошенные из зала цветы и ушел со сцены. Когда вышел следующий чтец, я услышал, как меня кто-то зовет полушепотом. Это был Илья. Поймав мой взгляд, он махнул рукой, призывая двигаться на выход. Больше всего меня поразило, как неохотно уходил Валера. «Ну, если хочешь, давай побудем еще», – предложил я, когда мы уже подходили к двери. «Теперь в другой раз», – ответил он с нескрываемым сожалением на лице. «Но теперь я знаю, куда мне нужно привести Евдокию». «А куда это мы едем?» – поинтересовался Юдин, когда автомобиль такси проезжал по Дворцовому мосту. «Скоро узнаешь», – хитро улыбнулся Валера. «Не торопи события». «Мне уже и самому интересно стало». Я ожидал, что он закажет кабинет в одном из ресторанов в центре Питера, но этот вариант уже отпадает. О цели нашей поездки я догадался, когда машина остановилась на Петровской набережной, недалеко от причала, где сиял в ярких вечерних солнечных лучах большой красивый белый катер. По размерам он был не меньше, чем у Боткина. Мы поднялись по трапу на палубу, большая часть которой находилась под тентом, с большими окнами, впереди и по бокам. Стол был накрыт для пиршества, откуда-то вынырнула скрипачка и начала выводить смычком приятные мелодии. «Ну вот, как-то так», — сказал Валера, разведя руками над, над открытым столом. «Я бы еще стихи послушал, но тогда мясо остынет». «Ты это купил?» — спросил я, обводя катер взглядом. «Пока нет, все выбираю», — ответил он, усаживаясь за стол, и катер плавно тронулся в сторону Финского залива. Потом подумал, а зачем мне его покупать, чтобы раз в месяц покататься?» Проще взять в аренду вместе с капитаном, если приспичит. — Тоже верно, — кивнул я. Да и денег эта штуковина стоит немалых. — Денег у меня должно хватить, — сказал Валера, подняв руку ладони вперед. Мне предложили выгодную рассрочку. Просто я пока не хочу покупать. — Итак, господа товарищи, я предлагаю первый тост не за дружбу, а за гениального поэта современности. За тебя, Илюша. — За меня? — искренне удивился Юдин, но по лицу было видно, что доволен. Потом мы уплетали жаркое кабана и много других вкусностей, непрерывно болтая, то и дело перебивая друг друга. Катер неторопливо прокатил нас по Неве и вышел в Финский залив. Погода для морской прогулки была просто идеальной. Ветра нет, а солнце окрасило небо на закате оранжево-желтым, потом обогряным. Когда причаливали обратно к Петровской набережной, наступила ночь. Еще никогда столько не смеялся, зевая, сказал Илья, и заражая зевоты остальных. «Зато спать будешь крепче», — сказал Валера. «А утром на новые лечебные подвиги». «Это точно!» — кивнул Илья и улыбнулся. «Саня никому расслабиться не даст». «Праздность, мать пороков!» — сказал я. «На работу не опаздывать?» «Можно подумать, что я регулярно опаздываю», — недовольно буркнул Илья. «Нерегулярно!» — кивнул я. «Но четыре раза было». «Ты за мной следишь, что ли?» — удивился Юдин. «Нет, просто я все вижу», — усмехнулся я. «Высоко сижу, далеко гляжу. Я же начальник». Всю неделю я доставал Катю занятиями по танцам. В субботу свадьба Боткина, в следующую моя. Я не должен ударить грязь лицом. Пышная свадьба Андрея и Ани была не намного больше по размаху, чем скромная роспись князя Волконского. Было много знакомых лиц из администрации Питера и губернии, представителей городского Бамонда. Высокопарные торжественные речи, море цветов и богато накрытые столы. Приближался час икс, которого я ждал с нетерпением. Ого! Воскликнула Настя, когда поняла, что в танце я веду, а не она. Ага, довольно улыбаясь, кивнул я, продолжая кружить. До да идеала, конечно, пока далеко, но сегодня я чувствовал себя несравнимо увереннее. Еще несколько занятий и я буду готов к свадебному танцу. Дорогие гости, прошу минуточку внимания, сказал Серафим Павлович, звонко постучав дилкой по бокалу. Я предлагаю поднять наши бокалы за одного очень хорошего человека. Он смог резко изменить жизнь моего сына, а значит и мою. Именно благодаря ему Андрей вернулся в лекарское дело и теперь возглавляет известный в городе и, за его пределами, сосудистый центр. Хочу пожелать доброго здоровья и дальнейшего процветания Склифосовскому Александру Петровичу. Ура, господа!» Я уже было подумал, что меня трудно чем-то смутить, но Боткину старшему это удалось. Как-то неудобно получилось свадьбу у его сына, а все внимание обращено вдруг на меня. К счастью, это продлилось недолго. «Ну что, братишка, поздравляю!» — сказал я, подойдя к Андрею, когда гости расползлись по залу, объединяясь в отдельной кучке. Говорил когда-то, что жениться долго не будешь, а в итоге меня на неделю опередил. Извини, брат, так получилось. Виновато пожал плечами Андрей, в то время как его лицо светилось от счастья. Скоро и на вашу свадьбу погуляем. Ты только про нас не забывай. В гости заходите, а то скоро тебе университет открывать. Занят будешь по горло с утра до ночи. Не с утра до ночи, уже не хочу, покачал я головой. Надо переходить на спокойный, размеренный образ жизни. «Ты так говоришь, словно тебе не 25 лет, а все 50», — усмехнулся Андрей. «Если бы он знал, как близок к истине». «Спокойная, размеренная жизнь. Ну да, конечно. Все воскресенье мы с Просковьей и Савельем провели в доходном доме при университете. Отделочные работы там уже подходили к концу. И мы носились по помещениям, проверяли готовность, составляли списки закупок, чтобы успеть все сделать» до приезда первых лекарей и преподавателей со всех уголков Российской империи. Надо ведь еще учесть, что некоторые будут с детьми. Надо оборудовать игровые зоны, держать в запасе детские кроватки и обязательно подарки для каждого, чтобы легче было адаптироваться на новом месте за счет приятных эмоций. Полную ревизию здания, по-моему, в пятый раз, мы закончили к вечеру и уже просто валились с ног. Жаль, что сегодня все это заказать не получится. — сказал я, размахивая ворохом бумаги со списками, когда мы вышли в центральный холл последний парадной. — Не переживай, Александр Петрович, — обратилась ко мне Савелий. — Это я могу взять на себя. Оставлю на своем месте стажера, а сам поеду развозить заказы, если вы, конечно, доверяете мне банковский формуляр. — Если бы я тебе не доверял, то не пригласил бы на работу в университет, — сказал я и устал улыбнулся. — А стажер точно справится? Он же меньше недели проработал. — Справится, — заверил меня Савелий. Толковый парень быстро в дело вникает. На завтра список дел уже определен, так что все будет хорошо. — Отлично, — сказал я, протягивая ему формуляр. — Только не забывай собирать все счета, договоры и квитанции. Мне это надо будет представить в управу. Обязательно, Александр Петрович, все будет разложено по полочкам. Сделаю сводный отчет по затратам. — Я знал, что не ошибся в тебе, — сказал я, похлопав его по плечу и вышел на улицу. Прохладный ветерок с Невы помог мне остудить закипающий мозг. Я закрыл глаза и повернулся навстречу ветру, жадно вдыхая носом ароматы оживающей природы. Направление ветра немного изменилось, и идиллия была испорчена, так что потянуло краской, раствором, с продолжавшей кипеть стройки основного здания университета. Я повертел головой и увидел в лучах склонившегося к закату солнца возводимые по углам территории здания будущих кафе. Хорошо, что этот проект одобрили. Это очень важный элемент. Сюда будут ходить не только студенты и преподаватели, но и жители города его гости. По краям территории, не мешая стройке, уже трудились садовники, высаживая для начала деревья и кустарники. Каменщики выкладывали тротуары брусчаткой. Причем настолько подгоняли камень к камню, что можно было кататься на роликовых коньках, не стуча зубами при этом. Садитесь в машину, я вас подвезу. — предложил я Просковию и Савелью, когда они появились рядом со мной на крыльце парадной. — Спасибо за предложение, Александр Петрович, но мы хотели прогуляться, — ответил за двоих Прасковья. Погода так и манит, и ничего страшного, что немного прохладнее, чем вчера. — Тогда желаю вам приятной прогулки, — сказал я и направился к машине. — Всем довольна, — спросил вышедший откуда-то мне навстречу шапошников. — Более чем, — улыбаясь, — ответил я и крепко пожал его мозолистую руку. А уж архитектурным бюро, так тем более, хороший свадебный подарок для Насти. «Вы мне тогда свистните, когда она начнет принимать заказы?» «На полном серьезе», — сказал Николай. «Я их работой обеспечу. И самое главное, пусть на входе повесит плакат с фотографией университета и главного чертежа. Это будет очень показательно». «Да, ты прав. Лучшей рекламы не придумаешь», — кивнул я. «Красиво получается», — сказал Николай, окинув взором почти готовое здание. «Очень». Попрощавшись со строителем, я сел в машину и направился к Насте. Хотел ее отлепить от кульмана и тоже предложить прогуляться, пока есть возможность. В понедельник утром я хотел приехать на работу пораньше. Было много планов на этот день. Думал, что приеду в столовую раньше всех, но снова ошибся. Отец уже сидел на своем месте с утренней газетой в руках. Наверное, в шесть утра уже стоит на крыльце и ждет почтальона, подхватывая газету на лету. — Пораньше сегодня решил? — спросил отец, бросив на меня взгляд — Поверх газеты. Хотел даже пораньше тебя, усмехнулся я. Ты тут шести? Да брось, минут пять как пришел, улыбнулся он. Любуюсь от фотографии доходного дома. Для преподавателя университета. Если конфигурацию балконов поменять, получился неплохой такой дворец. Даже не скажешь, что там квартиры. Настин проект, с гордостью сказал я. Как и сам университет, ну, это ты в курсе. «Далеко пойдет Настя с такими-то работами», — сказал отец, снова рассматривая фотографию. «Небось, живет у Кульмана». «Пока что да, но я нашел на эту управу», — сказал я, подвигая к себе тарелку с теплым салатом. «Настюк сегодня решил поэкспериментировать, довольно удачно. Я нашел помещение в центре, и уже заканчивается ремонт. Будет архитектурное бюро. Мой подарок Насте на свадьбу». «Это ты молодец, правильное решение», — кивнул отец. А мы с вами тоже вам особенный подарок подготовили, закачаетесь. — Это какой же? — поинтересовался я. — Так я тебе и сказал, — рассмеялся отец. — Подождешь до субботы, осталось недолго. — Недолго, — эхом повторил я. — Волнуешься? — спросил он, бросив на меня испытывающий взгляд. — Есть немного. — Из-за сомнений? — Сомнений нет, — помотал я головой. — Больше переживаю, что все прошло хорошо. Все-таки тройная свадьба — это не так просто, как кажется. — Надо... — Сделай все так, чтобы никого не обидеть. — Больше, чем возможно, ты не сделаешь, — сказал отец. — Делай все спокойно, и все будет хорошо. — Прекрасно тебя понимаю, и сам все так-так говорю. Но когда ситуация касается никого-нибудь, о тебя лично эти советы перестают работать. — Жизнь, — кивнул отец. — Советовать всегда легче, чем показывать пример. Я убежал из столовой еще до того, как пришли мама с Катей. Сестренка теперь серьезно занялась учебой и из института почти не вылезала. Два новеньких с иголочки мастер души летали по госпиталю, но успевая вытирать под со лба. И как только Катя одна справлялась. Хотя нагрузка в последнее время и правда увеличилась. Штат лекарей укомплектован полностью, стали брать на себя и экстренную травму, и другую патологию, доставляемую бригадами скорой помощи. Несколько молодых и перспективных лекарей изъявили желание оставаться на ночные дежурства. Мой госпиталь начал напоминать институт Склифосовского в моем мире. Только в миниатюре. Осталось теперь решить, кого я оставлю руководителем госпиталя после моего перехода в университет. Приоритетным кандидатом вижу Сальникова. Но пока не совсем уверен, что он справится. Поэтому сегодня утром мне предстоял нелегкий разговор с человеком, который изо всех сил будет отпираться. Я в этом уверен. Я знал, что Иван Терентьевич Рябошапкин приходит одним из первых, поэтому и назначил встречу Пол восьмого у меня в кабинете. К кабинету я подходил в двадцать минут восьмого, а мой собеседник уже стоял под дверью. — Что случилось, Александр Петрович? — обеспокоенно спросил он, пожав мне руку. — У меня сердце не на месте. — Не случилось ничего такого, чтобы ваше сердце хотело уйти погулять, — улыбнулся я. — Идемте выпьем кофе и поговорим. У меня к вам есть очень-очень интересное дело. Просковья на работе еще не было, она приходит в половину, за десять минут до меня. Я поставил в кофемашину две чашки, нажал на кнопку и уселся в свое кресло. Рябошапкин расположился напротив. «Возможно, я догадываюсь о теме беседы», — сказал Рябошапкин, внимательно глядя мне в глаза. «Хотите, чтобы я занял ваше место за столом?» «Никогда не сомневался в вашей проницательности, Иван Терентьевич», — улыбаясь, сказал я. «Именно так». «Поймите меня правильно, Александр Петрович, но возраст уже не тот». Мне бы вести потихоньку прием в кабинете, и не надо никаких медных труб, уже ни к чему. Так что примите мой самоотвод. Я предвидел подобный ответ, спокойно ответил я. Но все равно буду просить вас занять мое место. Прошу вас, дослушайте. Я поднял руку, давая понять, что он меня не перебивал, а то он уже набрал полную грудь воздуха. Время пребывания на этом посту, скорее всего, будет не особо длительное. Я хочу, чтобы вы научили... — всему Сальникова, и поставили его потом руководителем госпиталя. — Просто назначить его прямо сейчас я не готов, а других кандидатур я не вижу. — Юдин и Панкратов уходят вместе с вами? — уточнил Рыбошапкин. — Да, — кивнул я. — Ясно, — ответил Рыбашапкин, явно загрустил. — Не переживайте, с Сальниковым я уже разговаривал. Он боится, но пойдет. Просто я прошу вас побыть руководителем хотя бы первое время. — Понял вас, Александр Петрович, я подумаю. Подумайте, кивнул я и улыбнулся, но знаете, меня устроит любой ваш положительный ответ.